Глава 47. Поход к Славику срывается совершенно неожиданно. Возвращаются его родители с дачи, но Славику везет не спалиться с толпой друзей. Отец ему звонит, когда мы идем через парк института и просит купить яйцу по дороге. Парень, выматерившись, прощается с нами ненадолго и убегает в магазин. Классно тусим! мрачно подводит итог Лиза, когда мы устраиваемся на лавочке в парке. Она сидит, скрестив ноги, прямо в белой кожаной юбке на деревянной лавке. Но, кажется, ее это сейчас не волнует. Блин, ведь времени еще мало. Даже оторваться некуда пойти. «Я сейчас другу позвоню, спрошу, можно ли к нему?» Бормочет один из парней, копаясь в телефоне. Я смотрю, как он отходит в сторону к кустам, а потом обвожу взглядом парк. «А маньяка-то поймали?» Спрашиваю я задумчиво, вспомнив недавние происшествия. У меня была насыщенная жизнь за последнюю неделю. И удивительно, что я смогла вспомнить такие незначительные вещи, как маньяк, шляющийся в парке. «Да насрать на него!» – бурчит недовольна Лиза. «Ясно. Похоже, всем реально стало наплевать. Нам ничего не говорили больше, но я надеялась, что полиция схватила того мужика, которого мне показывали в отделении на видео. Ну, если нет, то, по крайней мере, мы здесь большой толпой, и нам пока ничего не грозит». Я отхожу и сажусь на свободную соседнюю лавочку. Ко мне тем временем подсаживается Алена, мило взяв меня под ручку. «Кать, ну что с лицом? Почему такое унылое? Тебе ж повезло сегодня профессора полапать. Я после такого на долгие годы вперед зарядилась бы уверенностью в себе». «Да хватит, я его не лапала». «Ладно, не огрызайся. Что случилось-то? С миллионером своим поругалась, что ли?» «Ага», — отвечаю я. Ну, по факту, так и вышло, что уж скрывать. Рассталась. О, это серьезно. Ну, богатые мужики ветреные. Найдешь еще. Просто бросил тебя, ничего не объяснив. Да, это я, как-то растерянно произношу я. Как-то разозлилась и сказала, что мы расстаемся, а он согласился. Видит Бог, не хотела я обсуждать свои отношения с подругами, просто хотя бы потому, что я плохо умею врать. Где-нибудь проколюсь, фантазирую о миллионере и утаивая подлинную информацию о профессоре. Но тут правда, допекло. Я не очень хорошо в построении отношений, а Алена и Лиза весьма разумные девушки. Как минимум, они могут дать совет. Ну, я так думала. То есть ты ляпнула расставание, Кать. Угу. Да. Извиниться, пыталась? Ну да, и поговорить ничего. Да, обиделся мужик. Повисает недолгое молчание. «Он ведь очень богатый?» Задает внезапно вопрос Алена, а я расширяю глаза. «Какое-то имеет значение. Ну, если богатый, то стоит сильно попросить прощения. Знаешь, очень богатые мужики на дороге не валяются. Хотя... Может, лучше с профессором замутишь? Может, он не такой богатый, но зато его высокомерный сучий взгляд каждый день будет тебя до оргазма доводить». «Ха-ха, хорошо, что Алена не знает, что таинственный и, богач и профессор – один и тот же человек. И его взгляд меня до инфаркта, а не до оргазма доводит». «Ладно». Подруга выдыхает, глядя на моё явно приунывшее лицо, а затем внимательно смотрит куда-то вниз. До меня доходит только тогда, когда её загребущая цепкая лапка внезапно вытаскивает у меня из рук телефон, который я нервно крутила. «Новый телефон подарил? Это он спонсировал? Фигасе! Это ж китайц последней модели. Он сейчас больше еблокофона стоит. Верни. Говорю я, вспомнив, что у меня там хранится фотка головы профессора. Блин, вот это будет прикол, если Алена ее увидит. Чума просто. Да погоди. Тянет она, отворачиваясь, и снимая блокировку с экрана. Я поставила тот же пароль, что и на прошлом телефоне. Поэтому Алена в курсе циферок. И это плохо, потому что она ловко уворачивается от моих нервных попыток вернуть телефон обратно. «Я тебе помогу помириться». «Да покати ты!» «И где?» Она открывает мессенджер и проматывает первые чаты, все время крутясь на лавочке и поворачиваясь ко мне спиной. «Женщина, я не вижу контактов типа «любимый» или «котик». «Как он тебе записан?» «Нет, это точно не Кирилл». Ха -ха. «Вот это тупые смски от него». «Алена!» «Так, ладно, раз ты его прячешь, я найду». Она принимается открывать все переписки с незнакомыми ей именами. Но так как у меня не так много переписок, особенно с парнями, я обреченно прикрываю лицо ладони и понимаю, что сейчас произойдет. Нет, нет, ага. О, Кать? За что мужика психопатом обзвала? Алена, не читай мои переписки. Медленно говорю, я чувствую себя обреченно, не бить же подругу, хотя хочется. Слава богу, у нас с профессором весьма сухая переписка, и понять по ней ничего почти невозможно. Ты сейчас поступаешь некрасиво. Я почти не читаю. Так, одним глазком. Выхватило пару предложений. Ты в субботу с ней встретиться предлагала. И исчезла потом. Значит, это он. Можешь на меня обижаться, но твое унылое лицо я видеть больше не могу. Либо вы помиритесь, либо я сойду с ума. Алена! Она замолкает и начинает что-то быстренько печатать. Затем я слышу тихий... Чпук! означающий «Отправленное сообщение, и мне хочется провалиться сквозь землю». «Господи, что она там настрочила?» «На!» Но... Подруга возвращает мне телефон, и я даже не хочу смотреть на экран. Мне просто страшно. Вместо этого я смотрю на Алену, надеюсь, что мое лицо достаточно говорящее на этот раз. «Блин, не делай такую моську. Еще спасибо мне. Ай!» Не сдержавшись, я даю ей подзатыльник ладошкой. Алена хватается за него. «Цветкова, блин!» «Больно! Бесишь просто меня!» — грызаюсь я. «Сказала же, отдай телефон!» «Да ты сидишь с таким лицом, ведь у тебя лотерейный билет на миллион сперли!» Я со вздохом поднимаю кран к лицу и смотрю на него. Пора взглянуть ужасу в глаза. «Алена, блин! Нет сегодня мне покоя, сердце рвется из груди. За то, как поступила я с тобой, солнышко меня прости!» «Медленно читаю я!» Готовы искупить вину часами. К тебе приду я с кружевными трусами. Ален, это что? Я чувствую, как на затылке встают волосы дыбом от того, что я вижу прочитано напротив этого сообщения. «Стишок», – улыбается мне Алена. «Милый, правда? Мужики почему-то на такое обычно ведутся. Особенно те, кто постарше. Сразу перестают дуться. Сто раз такие писала. Не делай такое лицо». «Всегда работала?» «Господи!» Я медленно поднимаю руку к лицу и закрываю глаза. «Я хочу отмотать время назад! Лучше бы я стукнула Алену!» Я беру свои слова обратно насчет того, что она мудрая женщина. Внезапно я слышу звук входящего сообщение и медленно отодвигаю руку с глаз. «Цветкова, ты под чем?»